Глава 5. Русский язык как таинство. Словарик диалектных слов. Русский народ это поле жизни для русского языка. Но зависимость здесь двойная, обоюдная. Без языка не было бы и народа. Когда же языку более тысячи лет, то он и архив национальной памяти. и неформальная скрепа, поддерживающая существование общества и зеркало народной души. Многие поколения людей привнесли, разумеется, в разной мере в русский язык свои помыслы, открытия, достижения, да и самую жизнь свою. Но пространство языка это цветущий лук, где сосуществуют самые разные – Флора и фауна. Они живут, порой соперничают и даже воюют, оставляют потомство, погибают, возрождаются вновь, некоторые мутируют, другие сохраняют свой первозданный генотип, третьи исчезают навсегда. Сверх огромные просторы России, критически малонаселенные, из рук вон Плохо связанные друг с другом коммуникациями, дорогами прежде всего, во все времена мог держать воедино только общий язык нации. Понятно, что мозаика этого языка в разных регионах, землях, краях, губерниях, областях, округах и округах отливала своеобразными оттенками. Но эти различия не разделяли Они ж подчёркивали общенародное единство, ведь рука человека и не должна быть похожей на его же ногу. В каждой традиционной российской области сложился собственный диалектный строй языка, отличающий, допустим, пермика от новгородца, а пензика от костромича. Замечательно отразившееся в языкотворчестве нашего народа Его сметливость, оригинальный строй мысли, беспримерная способность адаптироваться к любым жизненным обстоятельствам и бытовым тяготам, многогранность и многозначность лексических подтекстов. Попробуем отследить эти моменты с помощью небольшой подборки вятских диалектизмов, заимствованной из обширной коллекции Николая Михайловича Васнецова. одного из первых собирателей и выражений, живших только в Вятском крае, старшего брата известных русских художников Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых. Он родился в селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии, ныне Уржумский район Кировской области в семье священника. Образование получил в Вятке в духовном училище, и в духовной семинарии. Но в карьере священника предпочел педагогическую стезю. Всю свою жизнь прослужил учителем, много лет в селе Шурме, неподалеку от отчих мест, и лишь в последние годы в Губернской Вятке. Близко знавшие его люди вспоминали, что он всегда в высшей степени добросовестно относился к своему делу. Был весьма трудолюбив, терпелив, отличался замечательной добротой и, кажется, никогда не выходил из обычного ему спокойного и благодушного состояния духа, даже когда тяжелый недуг уже подтачивал силы несчастного страдальца. Чхотка, то есть туберкулез, частый тогда смертельный приговор для многих русских интеллигентов. Как человек Николай Михайлович был замечательно скромен, уживчив, безобиден и добрый до бесконечности. В сущности, это некоторые, отнюдь не все, конечно, лучшие черты русского национального характера. Для меня этот человек, как русский типаж, значителен не менее, а в общем-то даже более, нежели его всемирно известные младшие братья-художники, У него, наряду со всеми другими достоинствами, было замечательное внутреннее чутье, вероятно, подсознательное, настоящий нюх на творческое начало во всех проявлениях текущей жизни. Он рачительно заботился о своих детях, а было их девять, О младших братьях был хорошим садоводом, успешным пчеловодом, Его творческая одаренность проявилась и в увлечении архитектурным моделированием. Он искусно выполнял макеты древних крестьянских изб, церквей, школьных зданий. Но более всего глубоко и увлеченно, интересовала его вся толща народной жизни: крестьянский труд, промыслы, обряды, фольклор, сказки, песни. поговорки. В 1907 году, уже после кончины Николая Михайловича Вятки, издан солидный том его материалов для объяснительного областного словаря вятского говора. Именно из этой книги мною взяты многие диалектные экспонаты для ниже следующей подборки. И прежде всего мне хотелось на примерах необычных не повсеместно распространённых в России слов, показать особенности хода мысли русского человека, слова изобретателя. Его добродушный, но одновременно и лукавый, да еще не без ихицы ум. Артачиться, упрямиться, не соглашаться. Ашош, ара детей, толпа группа самых неуважаемых людей презрительно пренебрежительный оттенок смысла аюшки отклик а что вопрос просьба для повторения недослышанного Бодок. длинная толстая палка возлать грубо громко кричать орать бусыга избалованный человек бездельник. Воландаться, медленно и бестолково что-то делать медлить вахлак грубый неотесанный, плохо одетый человек не умеющий вести себя на людях веньгать плакать клянчить вертлюжок небольшой деревянный брусок на гвозде для запора дверей калитки часть рыболовной снасти. Взубенькивать. Бить кого-либо, чаще всего детей. Сильно трясти, встряхивать. Взбулындывать. Сильно качать. Трясти на ухабах в телеге, в автомобиле, встряхивать. Вольничать. Баловаться, бегать и шуметь, никого не слушая. Про детей. восить недавно однажды вожкоться возиться «возиться», медленно что-то делать барахтаться бороться вымуливать выпросить «выклинчить» при помощи разных уловок гасник шнур из льняных ниток для завязок к штанам брюкам ганашить постоянно что-нибудь делать, не оставаться праздным никогда, хлопотать по хозяйству гриздок скопление луковиц на одном корне луковая семья, выросшая из одного севка Дерболызнуться, упасть со всего маху дерябнуть отхватить куш выпить стукнуть, ударить. диконькой. несколько неадекватный человек, навязчивый, надоедливый. допетрить. додуматься, понять что-либо до конца. доторкаться, достучаться. дурында, дуралей, дурачок. ядрёный, крепкой, сильной, здоровой, свежей и сочный, прочный. Ерепеница. беспокоиться, волноваться, нервничать, ссориться, сердиться, чваниться, зазнаваться. Ерик небольшая лесная речка с крутыми берегами. Ермолиться вести себя беспокойно и суетливо, вертеться, чего-то нетерпеливо ждать. Жамкать стирать белье руками. Жом Жерть, которая укрепляют сено в стогу или на вазу. Жубрять. Жевать. Медленно пережевывать что-то. Завеньгать. Заплакать, захныкать. Заворза. Грязнуля. Закорки. Место на спине ниже шеи, где обычно помещают какой-то груз для переноски. закрошки Посадить ребенка за спину так, чтобы он обхватил руками шею несущего, а тот поддерживал несомого под колени. Закуржавить. Очень густо заиндеветь. Покрыться инеем на морозе. Замолаживает. Изменение погоды, к дождю или к снегопаду. Замухрышка. невзрачный, некрасивый и беспутный человек неряха. Захребетник незваный гость, приходящий в неурочное время. после помощи. застолье по поводу окончания совместной работы или праздника. Извадить испортить, изнежежить. Изворлыжиться, искапризничиться, излениться. привыкнуть к безделью изгибение человек мужчина напускной ловкостью желающий привлечь внимание окружающих женщин девушек изгиляться изгибаться принимая разные шутовские позы чтобы вызвать к себе интерес общества аудитории толпы застольной компании кашкалда арава мальчишек малолеток кабениться грубая возражать спорить не соглашаться то же что и кочевряжется, кокоряга старый древесный пень с частью ствола и корней крысать чесать скрести, царапать кульёмка охапка, связка Тостенький, округленький человек. Плотно со всех сторон укутанный ребенок. Ладом. Мирно, согласно, хорошо. Лёпать. Делать что-то наспех. Лубня. Большая плетеная корзина без ручки. Вариант лукошка. Лызла. Высокий нескладный человек. Лясы. Пустяки, вздор. точить лясы, болтать чепуху, манежить, нежить, воспитывать в неге, холить, тянуть, растягивать удовольствие, мантулить, тяжело много и без отдыха работать, маракаться, кривиться, гримасничать, морщиться от чего-либо неприятного и невкусного. межеумок глупый, придурковатый человек мутузить бить, колотить кого-либо набарабать насобирать, набрать, натащить чего-либо надиковаться, набаловаться, поиздеваться над кем-то, помучить кого-либо назюлькаться, напиться до пьяна напраслина клевета несуществующая вина насопеццо грубая, наесся незагатный невидный некрасивый неважный например жених некошный леший черт, кереметь, нечистая сила иногда просто бранное слово в переносном значении немтырь Немой или плохо говорящий человек, понять которого сложно. Нечунай. Бестолковый, непонятливый человек. Обрыситься, Рассердиться на кого-либо и гневно ему это высказать. Обострожиться. Осердиться. Смотреть внимательно, широко раскрыв глаза. Одвориться. Крестьянский дом с хозяйственными постройками и землей под ними осевать напустить порчу после осмотра кого-либо детей, девушек, скота опнись остановись успокойся, передохни Отверюхать, ухо отломить отерёбок пренебрежительно неряшливый человек с длинными волосами отопок старая изношенная обувь чаще лапоть отрепиня человек облаченный в старую изношенную одежду отчехвостить отругать дать отпор охминать есть что-либо пакша грубая рука кисть руки подвалока Чердак над жильем, под крышей. Полица, полка в избе, клети, чулане. Потёма нелюдимый, робкий, непонятливый, слабоумный, медлительный человек. Примыркивать, что-то потихоньку и ласково выпрашивать, ждать, выгадывать. Приушипиться, затаиться, притихнуть, обиженно замолчать. разгумажиться, проснуться полностью, прийти в себя, чаще про детей. расклёвить, расстроить, довести до слез ребенка. расхорохориться, рассердиться, раскричаться. расчухать, понять наконец, ощутить, распознать. расшапериться, широко расставить ноги. или развести руки, загородив проход, вход, дорогу, дверь, раздвинуть края мешка или какой-то другой емкости для удобства. рель сухое возвышенное место среди низины, болота или у реки. Реманье. обрывки, лохмотья на одежде, собственно, драная одежда. змузыканить подбить кого-то на что-то повести увести увлечь за собой стемерить тайно и тихо задумывать и делать что-то свое. отсюда сидит стемерит молчит дышит да шишмарит. таковский соответствующий чему-либо приличествующий своей участи тенькать ударять обо что-то металлическое говорить пустое глупости телиться бежать очень быстро толмить твердить повторять одно и то же разъяснять и убеждать учить заучивать торкать стучаться в двери ворота окно уминать мять, умешивать, перемешивать, утаптывать до тягучести, есть жадно, быстро и с аппетитом, уросить, упрямиться, капризничать, плакать, про детей, урочливый, подверженный урокам, лихому сглазу и наговорам, тот, кого часто сглаживают ухайдакать потерять, промотать, извести какое-то свое добро, имущество, деньги, погубить, убить. фатера квартира, дом, жилище. фефиола нерасторопный человек, простофиля. фурить, мочиться, чаще о детях. холостёж колостые неженатые парни молодые люди мужчины хорохориться петушиться задираться храбриться не кстати хрумкать грызть что-то хрупкое сухое хрустящее хыркать сморкаться с трудом во время болезни глухо кашлять цапцарап схватить и утащить цымвалить цымвалить насмехаться, глумиться, зубоскалить цыпушка цыпленок. чувырла грубая, неприятный, некрасивый, хомоватый человек, чаще о женщинах чепыжник чаще из мелкой поросли, сквозь которую трудно пробраться черепенья обломки глиняного горшка, корчаги, из которых поили домашних животных, собак и кошек. чикнуть слегка ударить ладонью, дать легкий щелчок. чучкать пачкать, грязнить, месить. шабаргать шуршать, шелестеть. бормотать что-то неприятное для других, окружающих. шабаркнуть сильно стукнуть шваркнуть бросить кинуть швырнуть. шебенькать разговаривать сплетничать пускать молву шебутной шумный энергичный слишком предприимчивый человек склонный к ссорам склочник шипзик пренебрежительная малорослый хилый человек чаще подросток Шишлять делать что-то втихомолку, неспешно, кропотливо, мешкотно. Шишмарить затевать какое-то свое дело, тайное и порой враждебное для других. Шовырять. ковырять, разгребать, бросать. Шоркать тереть, чистить, очищать. Щувать унимать, уговаривать, увещевать. усовещивать это тогда в ту пору как-то юшка лицо кровь ярушник хлеб из ячменной или овсяной муки